Итальянские истории Как славянцы гибли на берегах Изонцо Волей исторических случайностей Славянские земли веками, вплоть до 20-го столетия Оставались в тылу больших европейских войн Однако злой рок все-таки взял свое По долине реки Сочи, итальянский Изонцо В Юлийских Альпах прошла едва ли не самая кровавая фронтовая линия Первой мировой войны. В восточном секторе Итальянского фронта, на котором каждый из противников развернул по полуторамиллионной армии, с начала лета 1915 года по конец осени 1917 года произошли 12 сражений. Бои здесь велись фактически без перерывов. Поэтому историки до сих пор не могут прийти к согласию о точном числе военных кампаний. В историю эти битвы на небольшом в 90 километров участке вошли как пример жестокой бессмысленности войны. Гибель по меньшей мере 500 тысяч человек не давала ни одной из сторон ощутимого преимущества. За 28 месяцев боевых действий итальянские войска предприняли 10 наступлений из которых только три оказались хотя бы частично успешными. В октябре 1917 года австро-венгерской армии при поддержке германских союзников удалось прорвать позиционный фронт. Это наступление известно также, как битва при Капоретто. Итальянцы понесли тяжелые потери, сменили главнокомандующего. Фронт стабилизировался на реке Пьяве, в 100 километрах западнее. Обстоятельства этой битвы и беспорядочного бегства итальянцев Эрнест Хемингуэй талантливо описал в романе Прощая оружие». Через год в октябре 1918 года страны Антанты провели решающее наступление на Итальянском фронте, и австро-венгерская армия перестала существовать. Условия боевых действий в горных речных долинах были невероятно сложными. Так случилось, что 1914-1918 годы еще и оказались в Юлийских Альпах, рекордными по интенсивности осадков. Войска перебрасывали на позиции с помощью канатных дорог и фуникулеров. В скалах долбили пещеры укрепления. Воинские части снабжались отвратительно. Солдаты шли в бой полуголодными, В долине Сочи погибли 30 тысяч славянцев, воевавших в составе Габсбургской армии. Весной 1915 года австро-венгерские власти организовали у местечка Краньска-Гора лагерь для 10 тысяч русских военнопленных. Их заставили прокладывать дорогу через перевал Варшич. В марте 1916 года при сходе погибли несколько сотен подневольных строителей. В память об этой трагедии на перевале возведена русская православная часовня. Есть в ней и икона работы ученицы Репина Елены Киселевой. Долина Сочи, горный воздух, изумрудного цвета холодная река, лесные пейзажи, уверенно освоена альпинистами, дельтапланеристами, и энтузиастами сельского туризма. Сама мысль о войне здесь кажется дикой. О жертвах сражений при Изонсо напоминают траурный мемориал и итальянское кладбище у храма святого Антония Падуанского в Кобариде, бывшем Капоретто. В 2008 году в долине Сочи снимали фильм голливудского цикла «Хроники Нарнии» про битвы принца Каспиана со злыми тельмаринами. Через речку перебросили мост, на котором разыгралось решающее сражение. Силы добра держали победу, и никто не погиб. Центр Любляны спланировал и облагородил ее же Плечник, едва ли не самая яркая звезда европейской архитектуры первых десятилетий прошлого века, градостроительный мастер безупречного художественного вкуса и безошибочного чувства пропорций. В Праге я живу в 10 минутах ходьбы от построенного по проекту Плечника в 1920-1930 годы храма Пресвятого Сердца Господнего, на плоской башне которого красуются громадные сюрреалистические часы с прозрачным циферблатом. Выступающие камни на церковном фасаде, как знает каждый, пролиставший путеводитель по третьему району Праги или хотя бы раз прогулявшийся в моей компании по окрестным кварталам, символизируют монархическую мантию из горностая, поскольку храм стоит на площади, носящей имя гуситского короля Иржи из города Подебрады. Площадь, ставшую одним из самых живых пражских уголков, тоже обустраивал плечник. И вот что не вызывает сомнений. Этот архитектор, получивший надежную венскую выучку, не признавал главенствующего стиля. Он был хозяином своей профессии и применял для решения градостроительных задач лишь те формы, которые считал не модными, а правильными. То же самое относится и к Любляне, с той разницей, что в своем родном городе же Плечник построил не по три, как в Праге или Вене, а ровно 33 гармоничных объекта и здания. Приступив к комплексному проектированию в начале 1920-х годов, Плечник перепланировал городское пространство, по-новому разместил центральные магистрали, задал параметры общественных парков, фактически определив нынешний облик центра Любляны еще не до конца, правившейся к тому времени от последствий шестибального землетрясения 1895 года. Мановениями своего волшебного карандаша Плечник превратил речку Любляницу в главную улицу Любляны, сначала административного центра Дравской Бановины, затем оккупированного нацистами города, еще позже столице социалистической Словении. Невзирая на обстоятельства, Плечник при всех режимах проектировал и храмы Божии, и кладбища человеческие, и мосты, и стадион, и памятники, и общественные, и офисные, как сказали бы ныне центры, и рынок, и парки, и набережную, и променад, и фонтан. Последние его работы стало выполнение заказа для товарища Тито. В резиденции вождя на острове вели бриюн по проекту Плечника в 1956 году построили белокаменный садовый павильон античных пропорций. Если бы Петр Вайль вдруг включил в свою книгу о загадочной связи человека с местом его обитания главу о Любляне, то гением этого города он наверняка избрал бы Плечника, а не Прешерна. И был бы прав, потому что Плечник и есть Любляна в той же примерной степени, в которой Прешерн есть вся Словения. Но сколько я Петра не уговаривал, он так и не съездил ни в Любляну, ни в Загреб, ни в Сараево, ни в Белград. Балканы для Вайля ограничивались двумя городами с великим прошлым, Афинами и Стамбулом. В таком подходе не стоит искать высокомерие опытного путешественника, холодным умом отбирающего в культурном багаже человечества только важное и только главное, потому что всего с тобой все равно не унести. Приходится признать, южнославянская вселенная в основном для любителей пряного и перченого, и многие пусть даже и с малыми на то основаниями, опасаются, что и вполне себе европейское Словение способно вызвать изжогу. Вершинами творчества Ёжа-Плечника считается Тромостовье, соединяющий площадь Прешерна со средневековым кварталом на правом берегу реки, комплекс из трех мостов, издание Национальной и Университетской библиотеки Словении, возведенное в стиле итальянских палацов. Фасад этой библиотеки издалека напоминает узорчатый тканый ковер. Плечник намеревался создать кое-что помонументальнее, да не сложилось. После Второй мировой войны его идея возвести на холме над городом Славянская Акрополь, для чего требовалось снести средневековый Люблянский замок, в котором разместился бы социалистический парламент, была, надо признать к счастью, отвергнута властями. Тогда архитектор предложил построить парламентский храм Свободы в виде гигантского островерхового конуса в другом квартале Любляны, но и эта концепция не получила поддержки. Тем не менее, оба не случившихся проекта считаются шедеврами. Один изображен на реверсе славянской евромонетки, а другой дал название альбому рок-группы «Лайбах». Принято думать, что архитектор-плечник в мечтах представлял себе Любляну как новые Афины. Но с этим не все искусствоведы согласны. Одни специалисты отыскивают в спроектированных плечником зданиях эротические обертоны, другие вовсе их не замечают. Насчет сублимации в бетоне и мраморе любовной энергии я, может, и согласился бы. Плечник хотя и не был чужд интереса к женской красоте. В Праге ему приписывают роман с дочерью первого чехословацкого президента Элис Масарик, но так и не создал семьи, не зовет детей или постоянной подруги и до самой смерти в возрасте 84 лет жил в построенном по собственному элегантному проекту доме почти в полном одиночестве. Биографы считают. Больше всего на свете Плечник боялся потери творческой свободы. Отсюда, вероятно, и сознательно избранный образ жизни домоседа. Аскетичная обстановка дома Плечника не оставляет сомнений в том, что его хозяин мало чем интересовался, кроме вопросов профессионального самосовершенствования. Он экономил даже карандаши, которыми чертил и рисовал, пока держали пальцы. Огрызки потом вставлял в специальный мундштук и продолжал работать. Чтобы ограничить себя в неге, самодисциплинированный плечник заказал неудобную малоформатную кровать. Проснулся и сразу вскочил с постели. В труде он вел себя, как и положено, перфекционисту. Использовал только натуральный камень, нумеровал каждый кирпич, лично контролировал, Куда какую глыбу вмуровывает строитель? Этот выдающийся архитектор, скорее всего, в повседневном общении был скучным человеком, которого больше светских бесед интересовало эпистолярное общение. Гостиную в своем доме Плечник намеренно спроектировал как зимний сад, вечная сырость которого отпугивала посетителей. Здание на Коруновой улице Регулярно навещал разве что настоятель расположенного по соседству храма святого Иоанна Крестителя, с которым архитектор, ревностный католик, за что плечника, как считается, недолюбливали коммунистические власти, вел душеспасительные разговоры. «Быть может, и о добровольном целебате. Все мы, если настойчивы и хотим добиться заветной цели, вынуждены чем-то жертвовать» но только немногим дано умение принести в жертву даже малую частицу себя, когда того не требуют настойчиво внешние обстоятельства. Друг Плечника, настоятель католического храма Франц Олешки Финшгар, известен как автор одного из самых романтических произведений славянской литературы – исторической саги «Под солнцем свободы». Речь в этой книге идет о походе славян на Византию, В шестом веке о кочевниках гуннах, о Константинополе времен Юстиниана и, главное, о невероятной любви истока и Ирины, язычника варвара и знатной придворной дамы. Из Любляны, понятно, Константинополь не увидать, да и Балканы в Словении, честно говоря, почти никак не просматриваются, но знание и сила воображения способны соединить несоединимое. Любляна – наиболее стильная столица европейского юго-востока, если вкладывать в понятие стиль его венский и пражский смыслы. Без сомнения, Любляна – самый чинный и благопристойный из крупных городов Балканского полуострова, если за образцы живости и неформальности принять Белград или Салоники. Любляна – в разы чопорнее Стамбула, Она строже Софии, спокойнее Загреба, куда комфортнее Приштины Скопье и Подгорицы, заметно холоднее, я не климат имею в виду, Бухареста или Сплита. За полторы тысячи лет истории славянские земли вобрали в себя немного балканского, но много центральноевропейского. Это тот самый случай, когда религия, культура, политика – оказались сильнее крови и географии. В немалой степени и поэтому тоже цивилизационный разрыв Словении с Югославией вышел не критично болезненным. Но как раз в этом, замечу, кроется еще одна особенность спокойных маленьких народов. Чужого они не требуют, но и своего никогда не отдадут. Словения, такая какая она есть, дает близким и далеким юго-восточным соседям до берегов Черного и Эгейского морей пример разумных общественных трансформаций, и проявляется это даже в мелочах. В таких, например, как грамотно выстроенная линейка исторических личностей, портретами которых принято украшать купюры национальной валюты. Толлар просуществовал полтора десятка лет, пока его не сменил евро. На аверсах славянских бумажных денег красовались портреты персонажей, о которых я вам только что рассказывал. Два просветителя, оба почтенные. Математик, составитель логарифмических таблиц. Два художника, оба отличные. Композитор, правда мрачный по духовной музыке. Архитектор, несомненно великолепный. Писатель патриотического толка достойный, поэт, по осуждением многих, выдающийся. Такими предками, кто хочешь, может гордиться. Ни одной мифической фигуры. Все подтверждены исторически, все гуманисты, ни сомнительного святого, ни завоевателя в шеломе и с мечом, ни короля в венце. Замечу, что майор-генерал-майстер, фельдмаршала в славянских краях, не было в почетной перечень не попал. Это не означает, впрочем, что словенцы не ведут исторических споров о прошлом, скажем, об относительно недавнем связанном со Второй мировой войной и партизанским антифашистским движением. В Титовской Югославии и для Словении сформировали свой пантеон героев. Расстрелянный оккупантами подпольщик Тоне Томшич, его вдова Вида, народный герой и министр народных правительств, командир Франц Стане Розман, в честь столетия со дня его рождения в 2011 году Национальный банк выпустил памятную монету. Приход коммунистов к власти сопровождали репрессии и крутые расправы над политическими и военными противниками, часто по огульным обвинениям в коллаборационизме. И все же в фигурах монументов героям на улицах славянских городов и в славянских кинофильмах нет горения Данко, нет отчаяния беспощадной борьбы, нет той ярости победы, обязательная цена которой смерть десятков и сотен тысяч патриотов. Вглядитесь внимательно в портреты отцов славянской нации. Это спокойная, а не светящиеся энергией борьбы и победы лица бюргеров, привыкших к размеренной жизни, даже несколько скучающих в своей уютной провинции людей. Центр Вселенной. Эпиграф. Край балканский, родной, хмурый пращур, гайдук невеселый. Ты лежишь, леденеешь, туманом повитый вдали, разметав свои руки раскинув гранитные полы, словно крест исполинский, из дерева, камня, земли. Асен Расцветников. Край Балканский родной. 1924 год. Эта книга начиналась, в моем воображении, с наивного, но честного замысла отыскать центр Балканской Вселенной. Пусть не географический центр, сие вряд ли возможно, ведь границы полуострова никем точно не определены, но какой-то, если хотите, цивилизационный. Ведь должно же, думал я, существовать чудесное место, в котором сконцентрированы, если не все, то многие балканские особенности, собраны, если не все, то главные балканские прелести, соединены, если не все, то самые симпатичные и милые балканские сумасшедчинки. Порядка ради начал я все же с географии. Причем применил высокоумный принцип. Засел над крупномасштабной картой с карандашом, линейкой, циркулем и транспортиром. По одной из систем расчета... Пусть и произвольной, но она ничем не хуже других, пуп Балканской земли находится на отрогах Нагорья Чудинска-Планина, там, где сходятся под непрямыми углами границы Сербии, Болгарии и Македонии. Ну а почему бы и нет, в конце концов, ведь центр Европы попеременно находят то в Словакии, то в Литве, то в Германии. Войны и политика в 1920 году поделили деревню Жаравино на две неравные части – болгарскую и сербскую. Края здесь диковатые и старинные, с античными и средневековыми городищами раскопками. В летописях это поселение впервые упоминается в XIV веке при Неманичах. В XVI столетии старательный Мюлтазим, османский сборщик налогов, обнаружил в деревне 20 христианских, и 15 мусульманских подворей. После антисултанского освобождения труднодоступная и малонаселенная область посередине Балканской пустоты отошла Болгарии. Но по окончании победной для сербов Первой мировой государственная граница сдвинулась к востоку. Столетия назад население деревни составляло несколько сотен человек. Но теперь в Болгарском Жираве не живут всего четверо, Если кто-то из них не уехал Или не преди Господь не скончался За последнее время Сербская жеравина В четверо многолюднее Но ни храма Божьего Ни врача в этой части деревни Тоже нет Молиться и лечиться Граждане Сербии Ездят в недалекий райцентр Босилиград Граждане Болгарии В Облцентр Кюстендил Учиться и развлекаться Они не ездят никуда Ведь в Жиравине остались одни старики, которые кормятся садом-огородом, пасекой, курами, козами, а летом балуют городских внуков крыжовником и дикой малиной. Жиравина, вычисленная мною по-научному, типичная несчастливая деревня, которая, скорее всего, через три или пять десятилетий и вовсе исчезнет с балканской карты. Да, Есть в силуэтах облупленных жиравинских домов из темного камня и обветшавших амбаров из подгнившего дерева неизбывная печаль. Время в жиравине остановилось. Дигитальные технологии в жиравине не победят. Уж если говорить о хорошем, то тут дополна нетронутой природы на все четыре стороны. Здесь никем, петухами даже не пуганая тишина, Здесь ключевая колодезная вода и каждую без исключения безоблачную ночь бездонное небо в пушистых звездах. Прямо через Жаравина проходит куда более основательный, чем болгарско-сербская граница, старый рубеж еще одного разлома цивилизаций. Так называемая линия и речика, обозначившая фронтир севернее которого в эпоху поздней Римской империи господствовала Балканская латынь и южнее которого доминировал древнегреческий язык. Эта кривая черта тянется от города Лач, в теперешней Северной Албании, через Македонию и Болгарию к Софии и дальше к Варне. Профессор славянских древностей Константин Иречек, чешский ученый, в основном по-немецки писавший о балканской истории, провел концептуальную межу на склоне своей научной карьеры в 1911 году. В обосновании лингвистических выводов он положил археологические изыскания. Сравнивал, где находят древние надписи в основном на латыни, а где преимущественно на греческом. Линия Иречика важна для этногенеза балканских наций, но 20 последним жителям Жиравина Она таковой не представляется. И от жиравина, как от древних римлян и греков, останутся лишь подвалы подвалов и черепки черепков. Чем дольше и чем старательнее я путешествовал, чем многоцветнее раскрывались передо мной пестрые южнославянский, греческий, албанский, турецкий миры, тем яснее становилось понимание. «Нет». «Не найти мне того места, где оземную ось, чтобы вертеть планету, трутся балканские медведи?» Я рассчитывал на Крушево, молчаливый задремавший в горном плену македонский городок. В Крушеве, да, есть магия. Крушево великолепно своей флегматичностью, только и способной помочь в победе над треволнениями эпохи. Но разве... Это все Балканы целиком? Я надеялся на Призран, вторую столицу Косово, в которой действительно теснейшим образом переплелись разные культуры, так что верю, не удастся в конечном историческом итоге разорвать их связь национальным противоречием и войнам, но почудилась мне в выскобленном дочесто для новых поколений туристов Призране некоторая лубочная искусственность. Не хватило здесь, простите, аутентики. По пути в этот город меня чуть не сбила с толку великолепная и величественная албанская панорама. Там, где река Белый Дрин и река Черный Дрин соединяются в просто Дрин, не позволю природным или рукотворным красотам увести меня в сторону от цели исследования. Осадил я сам себя. Нужно сохранять строгой подход, здравый разум и выдержку но обещать это пришлось потом не один раз в каждой балканской стране. Посередине Боснии в Яйце, где перепад Пливы и Врбаса образует 30-метровый хрустальный водопад, в Сплите, Трогере, Ровине, Дубровнике, от архитектурных чудес которых захватывает дух, на озере Блед в Словении, на озере Охрид в Македонии, на озере Шкодор в Черногории, в Дунайской дельте на стрелке Савы и Дуная, на острове Бриюн и на острове Млет, у скальной монашеской обители Аладжа в Болгарии, у Черногорского монастыря Острог, у Сербского монастыря Милешева, в стильных австро-венгерских кварталах Любляны, Загреба и Нови Сада, в древних крепостях Смедерева и Скопье, в каньоне Тары и долине Сочи где только от восторга и восхищения у меня не захватывало дух. Нет, никем и никогда не будет обнаружен центр балканской цивилизации, потому что его не существует в реальности. Преувеличением было бы сказать, что юго-восточная Еврокрая для меня совсем уж дом родной. Я прожил на Балканах несколько лет, многократно бывал во всех балканских столицах, Объездил больше сотни балканских городов и городков, путешествовал с севера на юг и с запада на восток по самым дальним балканским уголкам, даже по тем, которые отказываются считать себя балканскими. На протяжении сразу нескольких современных эпох, на переломе столетий, я наблюдал противоречивые общественно-политические и культурные перемены, которые переживают эти края. Книга, которую вы слушаете, Результат семи новых путешествий по 12 странам Европейского Юго-Востока, позволивших собрать материал для рассказа, анализа и сравнений. Я проехал почти 6000 тысяч километров, нагулял пешком еще почти 600, по прямой это точно расстояние между Москвой и Владивостоком, основательно стоптал крепкие кожаные кроссовки фирмы ЭКО. Почти все мои вояжи оказались трансграничными. Словения по ходу маршрута соединялась с частью Хорватии. Глава о Македонии вместила рассказы о Солониках и Олимпе. Боснию я объехал по кругу, причем стартовал из Дубровника, а вернулся в этот город, чтобы отправиться домой через Черногорию. Неуместность границ балканской жизни я чувствовал много раз. Например, когда без шансов опаздывал в Дубровникский аэропорт Чилипи, я намеревался поспеть на авиарейс утренним маршрутом из Тивата, чтобы по пути поглазеть на Которский залив с высокой палубы автобуса. Но чертов автобус застрял у пункта таможенного контроля, и тогда я почти в отчаянии пересек Черногорско-Хорватскую границу пешим маршем. Отвага была вознаграждена» меня бескорыстно подвез в аэропорт благородный соотечественник Валерий. Дорогие очки, негромкий голос, интеллигентные манеры, управлявший белоснежным Порше Кайен с номерными знаками Республики Сан-Марино. Так устроены балканская география и балканская жизнь. Все в них перемешано и взаимосвязано. Границы, из-за которых льется кровь, ведутся политические дебаты, в реальной жизни неизменно предстают бесполезной условностью, как в диких песнях греческой рок-группы United States of Balkans. К ней проникаешься симпатией за одно только название. Нету Балкан, ни цивилизационного центра, ни цивилизационных окраин. Нету Балкан, ни дна, ни покрышки. Поэтому Балканы зачастую раздражают многих из тех, кто проживает на этом широком пространстве. Поэтому Балканы всегда будут манить тех, кому не по нраву определенность, упорядоченность и рациональное благоустройство жизни, могу сказать, прекрасный в своей странности, разнообразный и невероятно цветной, часто загадочной и мистической, непонятно куда движущийся и подверженный непрестанной коррозии балканский мир – образовавшийся в результате сложных процессов и явлений на перекрестке всего, что только может существовать в Европе, не чужой для меня. Но, конечно, и не совсем свой. Видимо, вознамерившемуся изучить Балканы и чужестранцу, только и остается сожалеть о неореализованной возможности Балканы покорить и понять. Первые километры, собственно, Балканской гряды, старопланины. Естественным образом продолжают южные Карпаты, словно пережатые Дунайским ущельем железные ворота. А последний, самый восточный горный балканский километр, черноморский мыс Эмине, сложенный, как уточняет справочник, из вулканических парфиров, на крутой парфирной скале 60 метров высотой. Расположен маяк, спроектированный французскими инженерами еще при султанской власти. На болгарском языке слово «мыс» звучит точно и смешно. Нос. Нос Эмине, кончик носа фирменных балканских гор, считается беспокойным местом. Здесь частые морские бури, сильны свежие ветра. Этот берег, у которого можно наблюдать дельфинов, баклановых, ластоногих, но мне как-то не посчастливилось, вообще опасен для судоходства. На Эмине заканчивается европейский туристический маршрут Е3, и его финишная прямая не для нервных. Машина продвигается к мысу по бывшей асфальтированной дороге ценой чрезвычайных стараний своего французско-румынского мотора со смертельным риском для амортизаторов, Но даже эти сверхусилия бессильны перед логикой разделения миров. Путь к маяку перекрыт проволочным забором. Здесь, как и на подступах к Олимпу, царствуют правила военного объекта. Рискуя свалиться в пропасть, я подобрался к берегу, насколько позволяло благоразумие. Сначала вдоль русла неглубокого ручья, потом по гребню холма. Гребень оказался предпоследней Балканской горой. На последней, совсем неподалеку, стоял недостижимый в своих красоте и совершенстве белоснежный маяк, а скала под ним отвесно уходила в Черноморские воды. Здесь и иссякли Балканы. Каждую ночь уже полтора века маяк мыса Эммине посылает световые сигналы в вечность. Но надо понимать, Его безмятежное философское бытие совсем скоро изменится. Однажды и эти края тоже подчинятся не военному приказу, а силе глобального туризма. Солдат демобилизуют, от шоссе Бурга-Сварна отведут нормальную дорогу, на предпоследней Балканской горе откроют ресторан и сувенирный магазин, а на последней оборудуют парковку и общественный туалет По пол-евро за вход. Туристический маршрут Е3 даже может осмелиться претендовать на то, чтобы повысить свою спецификацию до Е1. И не караульные патрулей, а влюбленные пары будут наслаждаться романтическим пейзажем с главного Черноморского обрыва. Скажете, ну и что такого? Мало ли в мире подобных красот? Вы правы. Балканы – Никакой не центр Вселенной, это всего лишь часть нашего с вами общего европейского мира. Ничуть не больше, но и ничуть не меньше».